39. -е. Дальше нам путь закрыт, Елена. Волчица резко затормозила, от чего я буквально слетела с ее спины, по пояс проваливаясь в сугроб и вскрикивая от неожиданности и обжигающего кожу холода. Удачи тебе. Свидимся еще, коль судьбы наши пересекутся. Такая резкая смена климата меня удивила настолько, что я даже не сразу обратила внимание, что волки стремительно удалялись, оставляя после себя лишь легкие следы на снегу. «Да что же здесь так холодно?» — пожаловалась я к ладенцу, найдя ее глазами. «А, то есть теперь ты со мной разговариваешь?» Издевательски протянула меч, пытаясь испепелить меня своим недовольством. Либо ты мне немедленно объяснишь все в подробностях, либо я. Я сама ничего не знаю! остановила я поток ее обвинений, поднимаясь на ноги и растирая плечи, пытаясь согреться. Волчица сказала, что Алатырь заждался меня и. А коша нет! прикрикнула меч. «Зачем нужно было рисковать и идти сюда, когда в любой момент ега может прознать, что не мертва ты, и отправить погоню, когда коша?» Светогор захватил замок Кощея. Настала моя очередь кричать. Волчица предложила помощь, сказав, что туда нам идти нельзя. «Что значит захвачен?» Перебила меня кладенец. «Да нет». «Коша не дурак! Он бы не отдал замок бессмертных без боя!» От ее слов мне стало не по себе. «Не отдал бы без боя! Это значит...» «Так, Елена...» Прочитав что-то на моем лице, более мягко заговорила Кладенец. «Напоминаю, что Коша бессмертный. Ему ничего не смогут сделать, разве что пленить. Сил пока у него не так много, да и я еще не с ним». Но волноваться не о чем. Слышишь меня? Уверенно подвела меч итог своим рассуждением. С кошей все в порядке. Не называй его Кошей, Клава. На автомате выдохнула я, и пока меч не успела возмутиться на такое обращение к себе, быстро перевела тему: Мы тут долго мерзнуть будем. Где, Алатырь? Не зря же он поговорить хочет. Поговорить проглотила кладенец мое к ней обращение он не совсем говорит елена что это значит он он показывает тебе ответ на твой вопрос пояснила меч просто иди кивнув за мою спину где вдалеке завывала самое настоящее в меч добавила чуть тише тебе говорить ничего не нужно а Сам знает, что тебе сказать. Постарайся все запомнить. Ясненько. Без энтузиазма протянула я, развернувшись и направившись в сторону бушующего снегопада. Туфли быстро промокли от налипшего снега и лишь добавляли неприятных ощущений, но я упорно шла вперед, пытаясь рассмотреть сквозь усиливающийся снегопад хоть что-то. Ну и местечко выбрал себе этот алатарь. «Теперь понятно, почему Кощей отказался меня сюда вести. Знала бы я, что тут такая холодина, сама бы подумала, а стоит ли оно того. Не то чтобы я не пошла поговорить к Аллатырю, но утеплилась бы перед встречей точно». Внезапно бушующий впереди снег сменил свои очертания. Снежинки притягивались друг к другу, начиная формироваться в фигуры людей. Салтан. Заговорила одна из них, судя по голосу и силуэту, женская, преграждая дорогу мужской фигуре. Неужели ты готов рискнуть нашей дочерью? Я узнала этот голос. Это была моя мама. Но понимание этого факта больше ничего мне не прояснило. Разве что сейчас я наблюдала послание от Алатери. Вот так он получалось, показывал ответы. Мы сумеем ее защитить. Едвига сказала, что нет, перебила отца мама. Сейчас я видела их чуть четче, но все равно это были всего лишь мельтешившие снежинки, а не живые люди. Она не видит другого варианта, как ты не понимаешь? Твоя самоуверенность погубит Елену. Но я несу ответственность не только за нее, рявкнул отец, заставив мать отшатнуться в сторону. Алатерь просит слишком высокую цену за свою помощь. Ты подумала о людях. Почему они должны страдать по нашей вине? Это мы должны следить за их покоем, а не перекладывать свою ношу на кого бы то ни было». «Хочешь сказать, что тебе плевать на нашу дочь?» Взвизгнула мама, закрывая руками лицо. «Как ты можешь говорить такое?» «Я хочу сказать, что иногда спасение одной жизни несёт за собой гибель многих, и я не могу так поступить со своими подданными. Просто не могу». «Так спроси у наших подданных!» — отчаянно прокричала мама. «Объясни им всё, и риски, и последствия». Елена, их будущая царевна. Ее судьба переплетена с их жизнями, и от того, какой дорогой она пойдет, если мы сумеем сберечь ее, зависят и их судьбы. Да будет так! рвано кивнул отец. Снежинки вновь разлетелись в разные стороны, превратившись в простой сильный снегопад, ничего больше мне не показывающий. Мама! — закричала я, рванувшись вперед, пытаясь догнать видение. — Папа, подождите! Ответом мне были лишь завывания ветра и больно ударяющие по замерзшему лицу комья снега. «Пожалуйста — Пожалуйста! Я даже не заметила, как с моих ног сползли туфли, оставшись в снеге позади меня. Ноги давно уже окоченели, чувствуя лишь обжигающую боль при каждом шаге. Едвига не видит иного способа спасти жизнь царевны Елены, кроме как воспользоваться силами алаторь камня и спрятать мою дочь в другом мире, пока не придет срок ее совершеннолетия. Услышав голос отца, я резко обернулась. Снежинки вновь переплетались между собой, формируя очертания балкона, состоявшего на нем парой и множеством людей внизу. Плата высока продолжал говорить отец. «Волей Аллатыря в уплату ворожбы обратится наш град камнем до тех пор, пока не вернется царевна в тридевятое и не займет данное ей по праву рождения и судьбы места. Я не могу заставить вас помочь мне и согласиться. Я могу лишь просить. Решение принимаете лишь вы». Снежное видение вновь исчезло но на этот раз я никуда не стала бежать. Стуча зубами от холода, я просто крутила головой, пытаясь понять, с какой стороны мне покажут следующий фрагмент из прошлого. Пока я понимала лишь то, что отец не горел желанием меня спасать, что бы там мне не грозило. Но явно что-то серьезное расстоял вопрос жизни и смерти, и он готов был. Готов. Люди сделали свой выбор, Салтан. Снежинки вновь показали мне разговор родителей, находящихся наедине. Они согласны. Они поняли. «Я буду им вечно благодарен за это», — ответил маме отец. «Я приведу едвигу. Собери Елену». «Хорошо». Образы сменились, показывая то, что я и так помнила. Ночь. Окраина дворца. Меня передают едвиги, пока я держусь за серого, как за спасательный круг. Но на том моменте, когда ведьма увела маленькую меня в сторону, снежинки не осыпались. Они показали мне то, что происходило дальше. Как родители уходят во дворец, как проходят через тронный зал и занимают свои места. Вокруг было полно людей. Не только перед опустившимися на свои троны родителями. Люди стояли в коридорах дворца, во внутреннем дворе, на площади. Они замерли и ждали, когда Аллатер примет плату. Моё же внимание сосредоточилось на родителях. Рядом с ними пустовали два трона меньшего размера, чем те, на которых они восседали. Один был моим, я это вспомнила, а второй — Гвидона. Но где же он сам? Гвидон, словно услышав мои мысленные рассуждения, мама тихо позвала его. Может, ты? Я останусь здесь, матушка. Брат оказался среди толпы подданных. Я буду со своим народом. Истинный будущий правитель, похвалил его отец, но на этом все оборвалось. Снежинки замерли, показывая мне силуэты околдованных людей, и то, как неожиданно среди застывших фигур показались очертания мужчины, который уверенно приближался к тронам. Говорят, что самый страшный час это час перед рассветом. Самый тихий и темный. Он остановился напротив отца, постучав костяшками правой руки по его окаменевшей щеке. Но еще страшнее первый час сотворенной ворожбы. Ты меня ведь слышишь, салтан. Должен еще слышать. Чары вступили в свои права, но разумом еще не завладели. Так слушай, пока можешь. Слушай и беззвучно кричи от своей беспомощности. Мужчина рассмеялся, заставляя меня заткнуть уши заледеневшими руками. Мне стало страшно. Незнакомец пугал меня тоном своего голоса, словами, что он произносил перед зачарованными людьми. Даже снежинки, изображающие его, для меня были не белоснежными, а серыми, как чернеющий весной снег. «Я никогда не прощу тебе твое стремление отдать дочь этим нелюдям!» Отсмеявшись, мужчина перешел на шепот. «Ты просчитался! Елена должна сюда вернуться!» Поэтому Аллатр открыл для нее путь в твой дворец. Твоя кровь — вот ключ Елены. Она — твое продолжение. Но и в моих жилах течет эта же кровь, брат мой. Не думал же ты, что я не узнаю про ваш сговор. Не приду. Он снова рассмеялся, пока я с ненавистью следила за каждым его движением. «Святогор». «На Едвигу можешь не надеяться», — усмехнулся мой дядюшка в лицо, не имеющего возможности возразить ему отцу. «Я успел вмешаться. Ты не подумай, Елена в порядке. Как и сама старая ведьма, вот только... Видишь ли, дочь твою она воспитает не так, как вы планировали. У Едвиги нет сил, чтобы вернуться, да и с памятью проблемы какие-то». Святогор вновь не удержался от полного превосходства смешка. «Она проживет там крохи простой жизни и умрет, так и не вспомнив, кто она, откуда и с какой целью заботиться о твоей дочери. Печально, правда?» Я прикрыла глаза, прокручивая в памяти обрывки прошлого. «Да, бабушка, то есть Едвига, умерла пару лет назад». Образ красивой женщины у меня никак не бился в голове с той старушкой, что меня воспитывала, но не думаю, что АллатРи мне это просто так сейчас показывал. Выходит, Едвига действительно умерла в моем мире, забывшая свою настоящую жизнь по воле Святогора. Но если он так силен, то как его победить? Если АллатРи не смог хотя тут все про него очень почтительно отзываются. «Но ты не переживай, мой дорогой брат», — продолжил говорить Святогор. «Когда придет время, я заберу Елену обратно сюда. Она исполнит свой долг и поможет избавить этот мир от гнили, которой ты очернил себя. Я дарую нашему миру безоговорочный свет, который уже никто и никогда не сможет затмить». Он глубоко вздохнул, вытаскивая меч из ножен, прикреплённых к его поясу. «Жаль, что ты этого уже не увидишь». «Нет!» Я закричала и бросилась вперед, стоило Святогору замахнуться мечом и ударить по моему отцу. Снежинки осыпались на землю, разлетевшись в разные стороны в том месте, где еще секунду назад гордо восседал на троне мой отец. «Тебе нужно было изначально выбирать меня, Мелалика. Святогор подошел к трону моей матери и замахнулся мечом во второй раз. Я кричала, молотила руками по снежинкам, но ничего не могла изменить. Чувство безысходности и отчаяния перекрыло во мне все остальные эмоции и чувства. Стало плевать на холод, на ветер, на всё. «Убийца!» кричала я глотая безостановочно катившиеся из глаз слезы. убийца так а где же старшенький никак не реагируя на мои жалкие крики светогор оглядывался по сторонам поигрывая зажатым в руке мечом на трон не сел но ты ведь где-то рядом верно племянник вы тут все практически на одно лицо теперь что ж Мужчина стремительно приблизился к стоявшим фигурам, начав безумно рубить ни в чем не повинных людей в поисках Гвидона. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Упав на колени, я не могла перестать смотреть на его безжалостные действия, молясь всеми силами, которые я знала, чтобы он не ударил по брату. Меня лишили детства, меня лишили памяти и семьи. Сейчас. Он лишил меня воссоединения с родителями. Пожалуйста, пусть останется брат. Пожалуйста, пусть я не буду здесь одинокой. Пожалуйста, пусть он его не тронет. Пожалуйста. Святогор разрядно вымотался, осматривая околдованных мужчин и ударяя уже не по всем подряд, а лишь выборочно. Я не помнила, в каком месте стоял Гвидон. Я не понимала, Не тронул ли его святогор? Или брат так же, как и многие здесь, превратился в груду камней под ногами? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Елена, вставай! Я не заметила, как исчезли снежинки, как и того, почему я сидела там, где оставила меня волчица. Они все. Они. Слезы душили меня. А холод сковывал движение, не давая даже повернуть голову в сторону кладенца. «Елена, немедленно встань!» — продолжала кричать мне меч. «Давай, хорошая моя, нужно уходить, пока...» Сил бороться у меня не осталось. Голос меча звучал все дальше. Я закрыла глаза, понимая, что открыть их вновь у меня может и не выйти.